Глава 29. Пир Рагнара Лотброка. Рагнар Конунг. Я не поклонился, и уж тем более не полниц. Здесь такое не принято. Однако лицом выразил почтение и преданность. И вручил подарок. От нас с Медвежонком. Головной убор английского архиерея. Идея была не моя. Более того, лично я был против, но Медвежонок настоял. Селунд — это вотчина Рагнара. И ему положено. Да, с таким, как мы, конунг не требует дани, потому что и без того богат. Но если мы рассчитываем на его защиту и покровительство, надо занести. Тем более, что за Рагнаром не заржавеет. Вон он мне какую цепку подарил, со своего плеча. Ну да, он мне цепку, а я ему Париж. Но Свартьев де прав, без подарка к конунгу приходить неправильно. И английская «мирта» или «митра», или как там это называется, вполне годится – Вещь, на мой взгляд, совершенно безвкусная, зато богатая. Золото, серебро, камешки. Вручил, короче, от себя и брата Свархевде. Конунг даже не поблагодарил. Развернул, глянул и небрежно сунул кому-то из прислуги. Мол, прибери. «Ульф, сядь!» «Какой он все-таки большой, Рагнар Лутброк. Причем не размерами, харизмой. Как то так сразу понимаешь, он здесь главный». Хотя вокруг тоже отнюдь не мелочь. Ярлы, громадные, мясистые, разодетые в самое лучшее, увешанные драгоценностями и оружием. Самые успешные и эффективные убийцы этого времени. Из всех, кого я знаю, только Хрёрик Сокол мог бы смотреться рядом с ним равным. Ну и Рагнарсона, разумеется. Их место около папы. Около, но не рядом. Рядом никого. Лотброк единственный. Говори. Когда я уходил, Ивар стоял у стен города Йорка. Почему? Это крепкие стены из хорошего камня, начал я, но Рагнар перебил. Почему ты ушел? Я сделал, что обещал, насторожно проговорил я. Нашел людей, которые знают те земли и воды. Почему ты ушел? Вопрос жизни и смерти. Если Конг подумает, что я сбежал, или хуже того, рассорился с его сыном, последствия непредсказуемы. Но я нашел подходящий ответ. Я ушел к он, потому что мне стало скучно. рогнару потребовалось некоторое время, чтобы переварить мою реплику. Остальные тоже помалкивали. Похоже, я сумел удивить это сборище профессиональных убийц. Взгляд рогнара потеплел. Затем он распахнул пасть и оглушительно расхотался: Скучно! прорычал он сквозь смех. Скучно! С моим ивором! Теперь комизм ситуации дошел до остальной селунской элиты и веселье хлынуло потоком. Вернее, разразилось громом. Но похохотали и будет. Рогнар промочил горло пивасиком. Велел поднести и мне. А затем потребовал развернутого ответа. И получил его. В предельно корректной форме я сообщил Кононгу, что мы, то бишь его сыновья, победно добрались до столицы Нартумбрии, где и застряли потому что городишка этот окружен стенами не хуже парижских, а со стратегической точки зрения так даже и лучше парижских. Посему теми силами, что есть у Ивара и город не взять. Ограбить окрестности, ну неинтересно это для тех, кто еще недавно выпотрошил Францию, не говоря уже об Испании, Италии и тому подобных. Тут же я и елейчик подлил. мол Ивор велик, и я его очень уважаю, но папа его намного круче». Вот когда папа сам пойдет потрошить английские королевства, тогда действительно будет веселуха. Значит, там есть, что потрошить, поинтересовался папа Рагнар? Есть кое-что. С Францией не сравнить, поведал я, но серебришко водится. А главное, земля там отличная и трейлеры ботящие. Так что я не против обзавестись там хорошеньким поместьем. Тем более, что мне бескосный что-то подобное пообещал. Хорошая земля, трудолюбивые рабы, Что еще надо викингу, чтобы встретить старость? А что у земли и рабов, пока есть местные хозяева ярлы, так это вопрос чисто технический. Так вот искусственно я сместил интерес корыстной кодлы с себя любимого на дележку шкуры английского медведя. Или льва. Вид носителя шкуры в данном случае не имел значения. Драконы викингов рвали всех зверушек. В общем, потрафил я датским воякам и Рагнару, в частности, удостоился приглашения на ужин с друзьями. Лейф был счастлив оказаться за одним столом с самым геройским конунгом Севера. Пока мы топали на пир, он мне раз 30 повторил, как он был прав, когда встал под мое знамя. Медвежонок счастью, не лучился, его терзал синдром абстиненции. Раньше я у своего побратима подобных симптомов не наблюдал. Естественно, мне стало интересно, сколько пива должен выжрать молодой здоровый викинг, чтобы его терзала похмелюга. Я спросил, медвежонок, страдательски поморщившись, дал ответ, развернутый, но неопределенный. Количество он не знал. Пили они со сваном черным, пили обычное местное пиво, пили английский «эль» в память об Англии, пили купленное у фрисского купца винище в память о Франции. И все это на старые, так сказать, многодневные дрожжи. Словом, пили много, разное – В разных местах и в разных компаниях. Очень разных. Тут медвежонок пощупал гениталии и добавил, что девок тоже было много разных. И от того у него теперь некоторый дискомфорт. Только ли девок подколол медвежонка-весельчак? Побратим глянул на рега сумрачно и пообещал обойтись с ним, как с девкой, если тот еще раз сострит в том же ключе. Лейв захохотал и заявил, что ничем не рискует, потому что в нынешнем своем состоянии Свархевди не способен поиметь даже параличную старуху, коли та не захочет ему дать. Свардхёвди буркнул, что Лейф, видать, большой знаток старух и знает, о чем говорит. «Мне следовало бы напомнить, что мы прибыли сюда не пьянствовать, а вербовать бойцов Хирт, но это было бы несправедливо, поскольку я сам вел их сейчас на самую грандиозную пьянку острова Сёланд». Так они и припирались, пока мы не дошли до Рогнарова дворца». Попойка, впрочем, еще не началась. Конунг восседал посреди двора и вершил суд. И тогда этот человек сказал, что мои родичи не знают ни законы, ни чести. Вопил высоченный плечистый мужик в волочной шляпе с пером. Но как мне после таких слов было не ударить его?» «Ты, бейнер, сам холу на моих родичей вешал», — зарал второй сутяжник, коренастый немолодой датчанин с мечом у пояса. «И ты первым ударил меня». «Я ударил тебя по поленом», — гневно заверещал Бейнир. «А ты меня, Снеульф, ты поразил меня топором, ты пролил мою кровь. Три марки серебра, вот что я готов взять за такую обиду». Эти слова здорово развеселили присутствующих. Кто-то крикнул, что за три марки готов хоть сейчас подставить голову. Коренастый Снеульф заорал, что ударил он совсем не слабо. И все дело в том, что у его, у его оппонента голова никудышной крепости». А вот у самого Снеульфа хорошая голова, потому полена ее и не повредила. И вообще, это не дело, когда какой-то там беннир задирает людей получше себя и, более того, лопит их по голове. За такое Бенира стоило бы убить. Но он, Снеульф, пожалел дурня исключительно из уважения к Рагнару Конунгу, который один лишь должен вершить суд и расправу на Селунде. Рагнару лезть понравилось, он даже кивнул богословно. Тут разорались сторонники бинира, да так, что Лотброку пришлось сделать знак своим людям, чтобы те уняли горлопанов. Несколько смачных ударов древками восстановили порядок и благолепие. «Продолжай», — велел Снеольфу Рагнар, — «расскажи, что было дальше». А дальше был ответный наезд, вернее, попытка наезда. Биенир подлечил травму и с вооруженными родичами заявился в поместье обидчика. Снеульф вышел навстречу со своей родней и поинтересовался, какого хрена. Супротивник вместо ответа зафигачил в него копьем с десяти шагов. Копье пробило щит, но самому Снеульфу вреда не причинило. Тут вмешались родищи с обеих сторон, которые не имели ни малейшего желания погибать из-за глупой ссоры, и порча щита все и закончилось, да еще и порешили вынести раз приносуд Кононга, что и произошло. «Я все понял», — пророкотал Рагнар. «И думаю, что вам стоит пойти на мировую». «Да, Снеульф пролил твою кровь, Бенир, но ты ударил первым, и только крепость его головы уберегла тебя от пролития крови. А будь голова Снеульфа послабее, так ты бы оказался виновен, и виновен полностью, как виновен был бы и Снеульф, ударен тебя лезвием топора, потому что тогда ты бы уже не смог прийти на эту тяжбу». «Я знаю Снеульфа, ведь он ходил дренгом у моего отца, и я знаю, что рука у него верная». «У меня тоже верная рука», — возразил Бейнир. «И оружие у меня тоже есть, но я не стал хвататься за него, а ударил деревом, потому что Снеульф хоть и сед бородой, но ума не набрался. Вел себя, как годовалый бычок, а бычка, ясное дело, бьют не железом, а палкой». Тут заорали уже сторонники Снеульфа, особенно горячились его сыновья. Один даже схватился за секиру, но схлопотал по загривку от Рагнарова-Хирдмана и успокоился. «Вижу, вы не хотите решить дело мира», — констатировал Конунг. «Мировой не бывать, пока я не получу три марки», — заявил Бинир. «Железо в глотку ты получишь, а не мое серебро», — гаркнул в ответ Снеольф. «Что ж», — резюмировал Рагнар, — «раз мой суд вас не удовлетворил, пусть боги решают, кто из вас прав». Вот тут радостно заорали практически все присутствующие. Хольмганг!